АЖиви привел с собой сынишку, которым было лет 8-9. Сразу же погас свет и началась демонстрация кинофильма. Еще шли вступительные титры, где полили мультипликационные пушечки извинела мелодичная музыкальная тема песни "Давным-давно", как в зальчике раздался истошный детский крик. Папа, не хочу я это смотреть. Не хочу я это смотреть. Папа, что то сказал, сыночку? Но тот продолжал бесчинствовать. К крику прибавились рыдания. Не буду смотреть, не хочу, не буду. Инфант не знал о чем картина. Не видел еще ни одного кадра. Но он почему-то заранее питал к фильму отвращение. Может, у него болел живот или он хотел к телевизор? Своё нежелание смотреть мальчуган выражал весьма беззастенчиво, несмотря на то, что в зале, кроме маленького принца, сидело ещё человек 150. То, что внук генерального секретаря ЦК КПСС отнесётся так к моему произведению, ошеломило меня Но то, что последовало за этим Было еще ужаснее. Главный редактор встал и вместе с сыном покинул просмотр. Боюсь, что не смогу описать свое внутреннее состояние в эту и последующие минуты. Я испытывал злобу. Да и какую? Отчаяние? Да и какое? Чувство бессилия, Еще бы. Стечало ли у меня в висках? Еще как. Ненавидел ли я всех? Это слишком мягко сказано. Короче, я понял, что погиб окончательно, что теперь меня уже никто и ничто не спасет. И стал тупо в полной отключке дожидаться конца этого ненужного теперь мероприятия. Все время события на экране развивались. В усадьбу в гости к Казаровым приехал бравый, но недалекий поручик Ржевский. Я сидел, тупарь тупарём погруженный в мрачные предчувствия. И то, что происходило на белом полотне, казалось мне омерзительным. Когда выяснилось, что Наполеон форсировал Неман, И вторгся в Россию. Просмотровый зал вернулся в главный редактор. На этот раз без вотпрыска. Очевидно, он его сплавил шоферу или кому-нибудь еще. Действие на экране продолжалось. Переодетая гусарским корнетом Шурочка Зарва отправилась воевать против французского императора. Во время просмотра журналисты дружно смеялись, а после конца ленты сердечно аплодировали. это не смогло вынуть меня из прострации. Мне представили слово Вместо весостромного легкого рассказа о съемках, трюках и актёрах, которого от меня ждали, я мямлю что-то невразумительное. Сакжбее меня не познакомили. Там он ко мне не подошел и никаких слов о фильме не сказал, а мне после всего случившегося не хотелось набиваться. Когда вечер в «Известиях» кончился, я поплелся домой, как сейчас помню, пешком, с каким-то жутким, поганым самочувствием. Прошло еще два дня. В неделю с субботним приложением известий появилась крошечная комплиментарная заметка Нателлы теле "Горки Это было как бы первое впечатление ленте. "Горки Понетце" похвалила фильм. но особенно в этой мини-рецензии она выделила замечательную игру Игоря Елинского. Не пожалела о его исполнении добрых слов. А дальше все произошло как в сказке. Не думаю, что все это случилось бы, если бы заметка появилась в каком-нибудь другом ординарном печатном органе, который возглавлял обычный главный редактор Министерства культуры.